Общие условия производства предварительного следствия Общие условия предварительного расследования это закрепленные в уголовно-процессуальном законе правила, исполнение которых обязательно для любой из форм предварительного расследования. Так должно быть. Однако общие условия предварительного расследования в полном объеме относятся только к предварительному следствию. На стадии предварительного расследования, как и на любой другой стадии уголовного процесса, реализуются принципы уголовного процесса. Но общие условия предварительного расследования не являются принципами уголовного процесса. Это правило меньше, чем принципы процессуальной значимости. они касаются не всего уголовного процесса, а всего-навсего одной из его составляющих предварительного расследования. Система правил, составляющих общие условия предварительного расследования, включает в себя: первое подследственность, второе соединение и выделение уголовных дел и материалов из уголовного дела. Третье. Начало, место, сроки и окончание производства предварительного расследования. Четвертое. Производство предварительного следствия следственной группой. Пятое. Взаимодействие следователя с органами дознания. Шестое. Обязательность рассмотрения ходатайства. Седьмое. Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества. Восьмое. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. Девятое. восстановление уголовных дел в литературе высказаны и другие подходы к понятию и перечню общих условий предварительного расследования разногласия по поводу представления о системе и количестве общих условий предварительного расследования обусловлены различными представлениями процессуалистов о соотношении понятий принцип уголовного процесса и общее условие предварительного расследования.